ворочаться с боку на бок в спальне ещё хуже. Зато ходить по улицам, бездумно глядя по сторонам, в самый раз. Пока не остановлюсь, можно вообще ни о чём не думать. А например, просто считать шаги, очень внимательно, потому что уже на 2.000 числа начинают путаться в голове, и остальные мысли благоразумно прячутся по самым тёмным её углам. А они у меня совсем не любители арифметики.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 Зато в кабинете меня поджидал второй, точно такой же. Так мило с его стороны. Так, стоп, погоди, попросил я. Ничего не понимаю. Ещё два моих трупа. Даже три. Третий лежит на мостовой улицы Медных горшков. Я его из окна вижу. Оп, уже не вижу. И сейчас. Какие-то они у тебя недолговечные. Впрочем, ты всегда отличался легкомыслием.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 Я возьму на себя кофу, полицию и газеты, которым нынче верит больше, чем собственным глазам. Сколько бы твоих трупов ни валялось по городу, о них забудут ещё до конца года. Новождением больше, новождением меньше, невелико событие по нынешним временам. Но всего одна траурная статья в прессе, и от тебя ночнут шарахтся, как от настоящего воскресшего мертвеца. только учти, всё это не должно помешать тебе быстро одеться и полететь ко мне. Кстати, и короля надо бы предупредить, что мы придём к назначенному часу, а то чего доброго обнаружит в замке несколько твоих мёртвых тел и изменит планы. Например, отправится заказывать костюм для твоих похорон. Го-го. То есть я вхожу в число лиц, на чьих похоронах обязан присутствовать король. Только если удастся доказать, что ты трагически погиб ради блага соединённого королевства. Но не беспокойся, это я как-нибудь устрою, даже если ты однажды помрёшь, подавившись супом. Приятно знать, что твоё будущее устроено.